Властный жест ладони и черепашку проворно оттеснили вглубь лестничной площадки Еще одно мановение руки, и все подались в стороны Остался только невысокий агент с шапкой черных курчавых волос и лихими усиками Он поместился прямо напротив двери, подняв обе руки с тяжелыми черными маузерами В случае, если бы в прихожей обнаружился комитет по встрече с оружием на изготовку Именно ему и предстояло исполнить роль своеобразной артподготовки перед атакой Другой агент осторожненько потянул дверь на себя, и она стала отходить, открываться медленно, беззвучно. Петли хорошо смазаны, щеколды либо нет, либо ее не задвинули. Все. Обширная прихожая пуста. Первым туда влетел маузерист, держа под прицелом уже внутреннюю дверь в глубине прихожей. Следом кинулся ламорисьер с таким видом, что Бестужев уверился, каким бы неприятным ни был характер бригадира, трусом его никак нельзя считать. Ксавье... Агент в коричневом пиджаке, настала по диспозиции очередь Бестужева, он сам себе настойчиво ее выговорил, хотя его и пытались убедить вообще оставаться на улице. Чувства были насквозь знакомые, непонятная сторонним смесь азарта и холодная отрешенности от всего на свете, только обширная прихожая и тяжесть Браунинга в руке. И острая, прошившая его ощущение опять-таки необъяснимая словами смесь щемящей тоски и недоверия. У многих это случается... Каждый пытается описывать свои переживания по-разному, но смысл один — некое профессиональное шестое чувство, вопиющее, что здесь что-то откровенно не так. Об этом не любят особенно распространяться, но всякий, кто это ощущение переживал, останется в убеждении, что подобное предчувствие никогда не обманывает, и относиться к нему нужно со всем вниманием, не боясь показаться смешным. Что? Обычные прихожие, ковер, пустая вешалка для шляп — картинка с парусником на стене, изящные газовые рожки по стенам. Но если освещение в квартире газовое, что делает этот черный провод, бегущий вдоль стены на высоте примерно аршина, нарочитый, словно бы неуместный, ничуть не похожий на обычную электропроводку? Выбиваясь из диспозиции, Бестужев сделал шаг влево, заглянул в пространство меж торцом двери и стеной, и его словно электрическим разрядом дернуло Провод заканчивался железным прямоугольником размером с папиросу, примерно такой же длины, но раза в два пошире. Эта железяка была присобачена к обитой веселенькими обоями стене небрежно, на двух здоровенных винтах, обои вокруг подраны, висят клочьями, никто не думал, что портит стену, никого такие мелочи не заботили. И аккурат напротив, на торце двери, вторая такая же пластина. Они более не соприкасаются чихать в таких случаях на то, что будешь выглядеть смешным, Жизнь дороже конфуза, ничего еще толком не соображая, но привыкший верить этому не раз испытанному звериному предчувствию, Бестужев заорал, что есть мочи «Назад! Все назад! Вон отсюда!» Агент в коричневом пиджаке уже схватился за ручку внутренней двери и тянул ее на себя, не раздумывая. Бестужев вринулся вперед, ухватил за ворот Ламресьера и Ксавье, в опять те же самые слова кинулся назад в прихожую, непонятно откуда и силушка взялась, волочить двух взрослых, отнюдь некорпулентных мужиков, словно масленичные соломенные чучелки, впрочем они ошарашены не сопротивлялись сшибив вытолкнув на лестницу двух других агентов с азартно отрешенной милиции риувшихся было в квартиру бестужев бомбой вылетел на лестницу он орал, не переставая все те же нехитрые слова всем прочь одновременно с тугим грохотом его шандарахнуло в спину словно бы невидимая исполинская рука И он вместе с бригадиром, к Савье, с теми двумя агентами, сбившись в некий неописуемый клубок, полетел вперед, помимо собственного желания. Горячий ветер, пахнущий пронзительной кислой гарью, швырнул людей на дверь противоположной квартиры, грохот залепил уши, показалось, сорвал с затылка кожу с волосами, оглушил напрочь. Они даже боли не почувствовали, прямо-таки спрессованное взрывом в единое целое, только дыхание из груди вышибло, да соображение пропало на краткое время». Слежку за собой Бестужев обнаружил, едва вышел из дома, где располагалась устроенная трудами гартунга-гарсоньерка. Ну, не в первый же миг, однако стоило пройти два десятка шагов, как сознание, натренированное подобными ситуациями, отметило хвост. И тут же стало ясно, что никакой ошибки быть не может, не говоря уж о мании преследовании. Вели его двое средних лет, одетые неброско, определенно хваткие. Их неплохую выучку Бестужев отметил, отшагавши пару кварталов. Разумеется, он ничем не показал, что заметил нежданных прилипал и мысленно похвалил себя за то, что из мелочной предосторожности отправился на встречу с Дешамфором, имея в запасе часа полтора лишнего времени. Не то чтобы он этого и ждал, просто решил быть готовым к любым случайностям, к любому обороту дела —